Царский день С утра в окно виден трепыхающийся слоеный белым, синим и красным флаг. На календаре красной буквы Т. Заменитство Его Величества. У церкви Петра и Павла колокол с трещины Андрон, Андрон, Андрон, Тили лик ням помаленьку. Телеликнем помаленьку. К одиннадцати — в гимназию. Молебен. В коридоре парами стоят классы. Жесткие с серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина. Ладан. Духота. Батюшка, тот самый, который на уроках закона Божия бьет гимназистов корешком Евангелия по голове, приговаривая... «Стой столбом, балда!» В нарядной резе гнусавит очень торжественно. Поет хор. Суетится маленький волосатый регент. Два часа на вытяжку. Классы стоят, не шелохнувшись. Чешется нос. Нельзя почесать. Руки по швам. Тишина. Жара. Душно. «Многое лето!» «Многое лето!» Николай Ильич Баженов рвать хочет. Тс, «Тихо! Я ему вырву!» «Многое лето!» Николай Ильич, ой, ей-богу, не сдержит! Он уже тошнит! Тс. Тишина, духота, нос чешется, дисциплина, руки по швам, Второй час на исходе. «Боже, царя, храни!» Директор выходит вперед и, словно из детского пистолета, коротко стреляет. «Ура!» «Ура!» Коридор сотрясается. Директор еще раз. «Ура!» «Ура!» Еще раз. «Эй, раз!» Еще раз. ура а, -а Николай Ильич Баженов уже блюет на пол. «Боже, царя, храни!» Баженова уносят. Обморок. Молебен окончен. Можно почесать нос. На один крючок расстегнуть ворт.